Приступаем к теме, называется дуа ахайр Алла или истираса. То есть просить кого-то, кроме Алла, или делать истираса, то есть призывать призывать о помощи. Вот просить кого-то, просить кого-то или призывать о помощи кого-то разрешается братья, только в одном случае. В нашем шариате разрешается только в одном случае. Когда ты просишь помощи у того, кто является живым, Кто тебя слышит и кто способен тебе помочь. Понятно ли? И тот, который находится рядом. Вот четыре условия того, кого ты можешь попросить помощи или воззвать к нему. Сказать, о такой-то, у меня такая-то проблема, э, и он тебя сейчас слышит, и он перед тобой, и он что, живой, живой, и он что, способен помочь в этом деле. Допустим, какие дела могут быть такие, в которых человек не способен помочь? Как, например, наставление на прямой путь. Никто не может помочь в этом, кроме Аллаха сп.а.т. Или очищение сердец, какое-то благословение дать тебе, или простить тебе грехи, или наделить тебя счастьем. Все это может только кто? Только Аллах сп.а.т. И никто не может тебе помочь в этом. Поэтому даже если ты просишь это у живого, который тебя слышит, который перед тобой, но ты просишь у него счастье, или просишь у него что? Благословение какого-то Или ты просишь у него Уповаешь на него допустим Или просишь у него прощения грехов Тогда ты что делаешь ширк Большое многобожие ты совершаешь Потому что ты думаешь Что этот человек способен на эти вещи кроме Аллах И это все может сделать только кто Только Аллах смотар И поэтому некоторые говорят Ну вы говорите что нельзя никого, никого взывать кроме Аллах Хорошо я сейчас попросил брата подвести меня до магазина Это что будет ширк Они еще так издеваются над тобой смеются Это что ширк да ширк Нет брат это не ширк Почему? Потому что живому, который слышите способен тебе помочь, можно обращаться. Хотя, братья, даже это является порицаемым в нашей религии. Не является ширком это. Это разрешено. Но это не очень хорошее дело. Почему? Потому что пророк, в основном, когда брал присягу у сподвижников, говорил им, и присягните мне на то, что вы никогда ни у кого не будете ничего просить. Понятно, нет? Поэтому, братья, вот то, что распространено у нас среди мусульман, то, что постоянно что прибегает за помощью к людям, Алло, соседка, зайди-ка и занеси. Алло, можно я у тебя занесу, тебе допустим, там какие-то свои вещи, разберешься с ними, например. Или бытовые вопросы постоянно пытаются решить посредством других людей. Это неправильно. Ты должен что? Всегда сначала, братья, постараться сделать сам. Только если совсем невозможно. И действительно тебе нужно, тогда уже что? Можешь попросить кого-то. То есть, например, мне нужно доехать дойти до центра. Тебе друг да когда попросим, брат какой-нибудь подвезет. Нет, брат, так никогда у людей не проси. Не проси у людей. Иди сам. Да иди сам. Он говорит, ну что ему стоит? Это же не тяжело же, но что же... Уж... Все равно он, допустим, туда едет. Брат, хоть он туда едет, и ему это ничего не стоит. Ты не проси. Ты делаешь что? Сам. И Аллах спонаталья наградит тебя тем, что ты перестанешь нуждаться в людях. Поэтому Аллах спонаталья говорил про Абу Бакра. Неспослал про него аят и сказал, и у людей... Нету никакого дела перед Абубакром, посредством которого он что-нибудь был бы им должен. То есть в каком смысле? Например, я тебя попросил о каком-то деле, помочь мне в каком-то деле. Брат, хочешь ты или не хочешь, такова дунья и такой быт, что после того, как ты мне поможешь, ты знаешь, что у тебя есть теперь что? Должник. Право, или да, должник, которому ты, если что, можешь уже спокойно обратиться, что в следующий раз. Почему? Потому что у тебя в голове какая мысль? Я же тебе добро сделал. Теперь будь добр, что верни мне вот это мое право. Смотри, если бы, я тебе добро, если бы ты мне добро не сделал, ты бы уже не мог так спокойно пойти ко мне. А здесь ты уже идешь с полностью распахнутой душой. Потому что знаешь, этот мне должен. Потому что я ему когда-то сделал благое дело. И смотри, Аллах, сфанатля, про Абу-Бакр сказал, что он, то есть, никогда ни у кого ничего не просил. И поэтому никто не обладает вот этим чувством перед абу Бакр. Что Абубакар мне, мне что-то должен. Понятно? Нет такого человека на земле. Даже пророк. Даже он у пророка сам никогда ничего не просил. Чтобы после этого он был должен. И также пророк пророк. Естественно пророк был более лучше чем Абубакар в этом. Естественно. И поэтому даже если пророк что-то просил у человека. Ему что-то надо было. Он говорил что за деньги. То есть например довези меня но за деньги. Потому что основа этого та же самая. Что ты связываешь свои сердца с людьми. Хотя Абсолютно единобожие, когда ты даже в этих вопросах связываешь свое сердце только с Аллахом Суфанталем. Поэтому Пророк сказал, если ты просишь о чем-то, то проси кого? Проси Аллаха. В этом тоже не нужно проявлять халатность. Это много вот так есть братья, что все время пытаются за счет чужих людей выезжать. Постоянно, постоянно. Постоянно просят, постоянно просят о чем-то. Это нехорошая вещь. И другой вопрос, когда человек тебе сам предлагает, и ты у него не просил. И вторая, братья вещь, ты сам этого сердцем не хотел. Вот тогда проблем нет, это принять. И поэтому мы сказали, взывать кому-то, или точнее не взывать. Слово «взывать» это уже более что относится к термину поклонения. Воззвать, взывать. Правильно сказать, как попросить обратиться. Или обратиться за помощью в тяжелой ситуации, например. Это разрешает. И такие слова более правильные будут здесь для употребления. И значит, мы сказали, что это разрешается к живому, кто тебя слышит, кто сейчас здесь присутствует и способен тебе помочь в этом деле. Теперь запретная истегаса, то есть запретная просьба кого-либо, о чем-либо, бывает в нескольких видах. Первое. Просить живого, но в тех делах, в которых они помочь не могут. Тогда это что является? Большим ширком, как мы уже это сказали. Это первый вид. Ну, думаю, это понятно, здесь нету этих э, проблем. Второе. Просить у кого-либо становится многобожником многобожием, и человек становится многобожником, если он просит у умершего. Если просит что-то у умершего, Это, братья, является чем? Большим ширком, который выводит человека из ислама. Разберем этот вопрос чуть-чуть поподробнее. Первый пункт или первая подтема этого, просьба у умершего. Первая подтема. Мы должны выяснить, есть ли разница между живым и мертвым. Разница есть между живым и мертвым. Почему, братья? Потому что сухи говорят, нет никакой разницы между живым и мертвым. То есть, пророк как был живой, как он мертвый, он все видит, он все слышит, он все понимает и он в курсе всех событий которые происходят с нами и так далее то есть разница говорит особый такой какой то нет на одном из собраний суфья в дамаске там они собрались у них самые главные шейхи у них их шейхи главы тарикатов там и прочее как они называются я не стану сейчас углубляться и ведущий который ведет этот мажрис собрание, он говорит и сейчас говорит основополо... основоположник нашего Тариката, называет его по имени там, или наш самый высший шейх какой-то там у них. И говорит, сейчас он, говорит, присутствует с нами здесь. Его, говорит, душа с нами. И он, говорит, радуется нам, то, что мы, что собрали здесь и так далее, и так далее. И потом говорит, а наш, говорит, шейх, который сейчас живой, вот перед нами сидит, его показывает. Он, говорит, еще до того, как его не было, то есть до того, как он еще родился, он уже, говорит, читал Коран нашему этому главному шейху. Говорит, в быту, в жизни сокровенной, он уже читал ему Коран. И поэтому, смотри, мы им отвечаем. Аллах Субтитры говорит, в суре пчелы, 20 аят. Аллах Субтитры говорит, а те, к чему взывают они, помимо Аллаха, ничего не творят, а сами сотворены. Они мертвы, не живы. Аллах Субтитры говорит, они мертвы, не живы, и не знают они, когда будут воскрешены. Вот аят. Аллах еще раз А те, к чему вызывают, они помимо Аллаха, не творят ничего, а сами сотворены. Они мертвы и не живы, и не знают, когда будут воскрешены. Из этого аята мы что берем? Что Аллах делает разницу между мертвыми и живыми. Другой аят, Аллах говорит, не равны живые и мертвые. Из этого аята мы что берем? Явно так ведь Аллах говорит о разнице, о том, что живой и мертвый не равен. Этот вопрос выяснили, первую подтему. Теперь второй вопрос из этой подтемы. слышит ли мертвые? и знают ли, что происходит с нами». Почему мы говорили об этом, что у многих людей есть убеждение о том, что их родственники, которые, например, умерли, да, возвращаются домой, на какой-то день, допустим, прилетают домой, или проведают, как дела дома, все ли на месте, все ли хорошо. Если все хорошо, обрадуются. Если все плохо, что? Опечалятся. И потом некоторые даже имеют убеждение, что я не буду грехи совершать. Почему? Потому что у меня вот дед, например, когда умирал, сказал мне, ты давай оставь свой этот алкоголь, не пей больше. И что? И он, брат, бросает пить не из-за того, что что Аллах смотрит это запрещает, а потому что он имеет убеждение, что его Бабай видит его сейчас и не нравится ему, что этот человек, что я пью, допустим, спиртное. То есть вот эти убеждения, вопрос правильный, они или неправильные. Значит, в вопросе слышат мёртвые или не слышат, есть разногласия на три мнения. Есть у учёных разногласия на три мнения. Первое мнение, что мёртвые не слышат абсолютно. Второе мнение, что мёртвые что мёртвые слышат, что происходит. И третье Мнение, которое собирает эти оба мнения и разъясняет их. Сейчас дойдем до этого. И оно правильно. Третье мнение правильно. Во-первых, Аллах, сфанаталя, говорит, два аята приведем. Говорит в Коране, не равны живые и мертвые. Воистину, Аллах дарует слух тому, кому пожелает. Почему Он здесь говорит про мертвых и живых? И начинает говорить про слух. Говорит, не равны живые и мертвые. Воистину, Аллах дарует слух тому, кому пожелает. И ты не можешь заставить слышать тех, кто в могилах. И ты не можешь заставить слышать тех, кто в могилах. Это он кому говорит? Пророку Сасану. И мы тем более не можем заставить, что слышать тех, которые в могилах. А из этого твоего аята мы что берём? Что в основе, что мёртвые не слышат, и мы не можем их заставить слышать. Следующий аят Аллах Панатали говорит: "А те, кому взываете вы помимо него? Смотри, везде Аллах Пана говорит про взывание, видишь? Они говорят, это не ширк. Брат, если это не ширк, что же тогда Аллах Панатали Столько аятов про это взывание в Коране говорит. Что тогда ширки, если это не ширки? <соединяй> Аллах С.А. говорит, а те, кому вы взываете, помимо него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Вот косточка же есть финиковая. На ней есть такая пленка. Аллах С.А. а те, кому вы взываете, кроме Аллаха, даже этой пленкой и то не владеют. То есть вообще ничем не владеют из царства Аллаха С.А. Дальше. Если вы зовете их, если вы их они не слышат вашего зола. А если бы и слышали то не ответили было То есть, если бы даже они слышали, ладно, ну хорошо, пусть даже если они слышат, например, представим. И что, брат, от того, что он слышит, какая фаяда тебе. Вот, допустим, брат, человек парализованный. Вот ты, около него сидишь и говоришь, принеси мне воду, принеси мне воду. Он тебя слышит или не слышит? Слышит, но брат, какая фаяда от этого? то что он парализован он не может помочь. А брат, а что ты хочешь про мертвого, который даже уже тела не осталось? И костей не осталось, ничего не осталось. Даже если бы он тебя слышал, тебе от этого файда какая? И поэтому Аллах говорит Если вы зовете их, они не слышат вашего золота. Опять Аллах, смотря, отрицает слух от них. И говорит, а если бы слышали, то не ответили бы вам. А в день воскресения они отвергнут то, что вы что вы их предавали и ему в сотоварищи. То есть, когда судный день наступит, они отвергнут ваше дело. То, что вы их предавали в сотоварищи Аллаху. А что, знаешь, братья, предавали в сотоварищи Аллаху? Считали их точно так же, как Аллах? Нет, брат посвящали им определенные виды поклонения. Видишь, старались достичь их довольства, чтобы они заступились там выше перед Аллахом. И поэтому это два аята, из которых мы берем, что основа, что мертвые не слышат нас. Однако есть, братья, некоторые хадисы, откуда мы берем, что мертвые слышат. В каком смысле? Например, пророк с Аллахом сказал, «И после того, как вы закопаете вашего умершего, то скал постойте над его могилой и попросите у Аллаха за него укрепление. Поясни сейчас его спрашивают». И говорил, «Изи». И мертвый, кого, кого похоронили в могилу, слышит стук сандалий, когда люди удаляются от него. Это первый хадис, это хадис застоверный. Второй хадис, что однажды после битвы при Бадре, битва при Бадре пророк Саласалям что встал перед трупами урешитов, неверующих, после победы над ними. И когда их сбросили в колодец, и он им что сказал? Скал, нашли ли вы то, что обещал вам ваш Господь истинный? То есть, вот все, теперь вы уже умерли, вы не верили. Ну теперь, чего убедились. То есть, когда человек умирает, он уже все понимает, что действительно все это было истиной. И говорит, нашли ли вы то, что вам было обещано истиной? Мы же, говорит, поистине нашли то, что нам обещано истиной. Пророк стал сказал. И тогда люди сказали, о посла Николай, неужели ты разговариваешь с мертвыми? Ты что, с мертвыми разговариваешь? Они же мертвые. И Пророк стал сам что сказал? Поистине сказал, они слышат не хуже вас. Они слышат не хуже вас. И поэтому в другой ревая пришло, что поистине они, они слышат слышать не хуже вас в данный момент, сейчас. То есть смотри, из этих двух хадисов мы что берем, братья? И первых двух аятов. То, что в основе мертвые не слышат нас. Так, это основа. Во-вторых, мы не можем заставить слышать мертвых. В-третьих, мы говорим, что иногда Аллах -таля, может создать такие ситуации, что мертвые слышат. В каких-то случаях. Как, например, когда уходят от него те, которые похоронили, и как например Когда было это при Бадре, как это было в этом случае при Бадре. Вопрос. То есть мы говорим, что в основе не слышат, и если только Аллах захочет в некоторых ситуациях, они могут что услышать? Вопрос. Ты можешь узнать или не можешь, Аллах захотел, чтобы они услышали сейчас, или не захотел? Откуда ты это можешь знать? Может, да, действительно, может быть, Аллах, да, может быть, сейчас захотел, чтобы они слышали. Может, или не может. Может, но тебе-то откуда об этом знать? Поэтому мы говорим. Что неправильно будет то, что люди взывают к мертвым и просят у них о И мы им говорим, брат, тебя не слышат, пойми, тебя не слышат, ты кому обращаешься? Вот ты с батареей как будто разговариваешь, батарея тебя не слышит. И потом смотри, брат, даже те ученые, которые говорили, что мертвые слышат, они это обязательно делали ограничение этого. И говорили, и даже если они слышат, они слышат тех, которые близко к ним. То есть их слух несовершеннее, чем был их слух при жизни. То есть, например, брат, вот ты сейчас уйди за стен, и я здесь буду что-то говорить. Или выйди на улицу, и я здесь что-то говорю. Ты услышишь или не услышишь? Нет, брат, не услышишь. И как ты, брат, хочешь, чтобы два метра под землей человек, полностью земля над ним, два метра, и он тебя слышит? Даже если бы он был, брат, живой, он бы тебя не услышал. Поэтому мы говорим, даже если мертвые и слышат в какие-то моменты, что Аллах Сматы дает им услышать, то их слух не переходит по силе. Того слуха, которым они обладали, когда были живыми. Это, брать очень важная вещь. А иначе это приводит к чему? Что мертвый слышит откуда угодно. То есть, например, Бадовый похоронен где-то в танке, отсюда за 4,5 тысячи километров. И я сижу и говорю, о, Бадовый, например. То есть, призывай его. И если я думаю, что он слышит, а София думает, что он слышит. Смотри, вот они собрались в этом Дамаске. А где у них похоронен этот? Где он похоронен, братья? Он похоронен в какой-то другом вообще месте, в другом городе, в другой, может быть, даже стране. И они говорят, что он слышит, более того, присутствует. Поэтому мы что говорим? Ограничиваем. Даже если говорим, что это возможно иногда, и то мы не знаем, когда это. И то они не слышат больше, чем могли слышать при жизни. И тем более, брат, что человек, который понимает, например, был татарином, если ты обращаешься к нему на английском языке, он не понимает этого. Он при жизни даже не понимал. Как он может понять после смерти? Поэтому неправильно, когда люди десятки людей на разных языках просят пророка с вами, одновременно у его могилы и думают, что он их слышит. Братья, люди, пророковцы от тебя через три стены находятся, еще и плюс под землей находятся. Как он тебя должен услышать? Даже был бы он живой, он бы там не услышал тебя. какими стенами огромными. И тем более по-татарски. Вот это, братья, усвоили? Усвоили. Теперь, брат, смотри дальше. Значит, мы сказали первое. О призывании мёртвых, о зове к мёртвым. Первое, сказали, что есть разница между живыми и мёртвыми, и это доказали. Второе, сказали, что они не слышат. Третий, третий вопрос разбираем. Могут ли они помочь? могут Даже, хорошо, говорим, даже если мы представим, что они действительно нас слышат, могут ли они помочь нам? То есть они же не просто хотят их, ну, чтобы они их услышали. То есть им же суть не просто заставить их слышать. Их суть что? Чтобы они помогли им, какую-то пользу им принесли, заступились, например, и так далее. Могут ли помочь? Ответ на этот вопрос такой брать. Аллах говорит, кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их мольбе? То есть Аллах сказал, что они не ведут об их мольбе, то есть не слышат этого. И говорит, что не ответят им до дня воскресения. То есть не ответят, в смысле, ни словами, ни делами. Ничем не могут тебе что ответить. А когда люди будут собраны в судный день, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. Видишь, Аллах часто так заканчивает. Что те, кого вы сейчас, кому вы сейчас приближаетесь и перед ним унижаетесь, и вы думаете, что тебя этот праведник так сильно любит, раз ты ему столько поклонений совершаешь, он что будет твоим врагом в судный день? Почему? Потому что он на то и праведник, что призывал всю жизнь к Тавахиду и уберегал людей от ширка. а Ты теперь делаешь то, от чего он предостерегал всю жизнь. Следующий аят, это была сура Аляхкав, 5-6 аят. Следующий аят, сура Рат, -Гром, -й, 14 -й аят. Аллах С.А. говорит, «К нему обращена истинная мольба». То есть, к Аллаху обращение какой? Истинной мольбы. «А те, которых они призывают вместо Него, ничем не отвечают им». Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести ее ко рту, но не может этого сделать. Поистине, мольба неверующих является всего лишь заблуждением. Поэтому от некоторых сподвижников пришел Тавсиря Твоята, что что значит простирает руки к воде и хочет напиться. То есть, говорит, он говорит стоит около колодца, вода внизу, и он рукой показывает воде и говорит, сюда в рот, заходи в рот. И говорит, разве он напьется? То есть, указывает в воде, куда надо ей пойти. Если ты будешь так стоять, про тебя что скажут? Ты Маджнун скажешь, так или нет? Безумный скажет ты, безумный скажет. Что делаешь, скажет, правильно? <laughs> вот, брат, Аллах сравнил это, это дело с тем же, который призывает мёртвого. Точно так же, он тебя не слышит, не понимает, не, не, тем более ответить не может. Брат, его там нету вообще. То есть он уже всё, в прах превратился, кого ты зовёшь, непонятно. То есть, брат, и удивительно положение того, кто этого считает Маджнуном, а сам себя считает истинным Единобожником. Следующий аят. Так, из этих двух аятов ясно стал ответ на этот вопрос, то, что они, брат, не могут нам помочь, даже если бы они нас слышали, даже представим, что если они нас слышат. Теперь, брат, смотри, следующий аят очень важный, где Аллах Санатоли говорит, и этот, брат, аят ломает хребет любым отговоркам. Это Аллах Санатоли в Коране говорит. Скажи: "Призовите тех, кого вы считаете божествами наряду с Аллахом". Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле, и не являются совладельцами чего-либо из них, и нет у него среди них помощников. Ничего заступничества перед ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Вот теперь смотри. Человек может призывать кого-то, если из четырех целей. То есть он что-то хочет, и кого он призывает. Первое. Либо он взывает кому-то, потому что этот человек владеет этой вещью. То есть смотри, я хочу получить от кого-то что-то. Я могу призывать к нему, если он владеет этой вещью. так То есть просить его эту вещь, если он ею владеет. Правильно или нет? Вот Аллах сказал, они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле. То есть Аллах это отвел. Сказал, если вы думаете, что кто-то чем-то владеет здесь, тогда сказал, что это ваше убеждение неправильно. Они не владеют ничем. -то. Следующее мы говорим, хорошо, ладно. Этот, кого я призываю, что не владеет этим. Но может быть он имеет долю какую-то. То есть полностью, ладно, не владеет. Но, может быть, какую-то долю имеет от этой власти. И за счет этого что? Я у него могу это попросить. Ответ в этом же аяте Аллах говорит дальше. И не являются совладельцами чего-либо из этого. Они не владеют, даже мельчайшей частицы на небесах и на земле, и не являются совладельцами чего-либо из этого. Аллах отверг теперь две вещи. Во-первых, отверг то, что они чем-то владеют. И второй, отверг то, что у кого-то есть какая-то доля. Вот здесь ни у кого доли нет. Во власти Аллаха Дальше. Ты можешь просить его, зная, что может быть тот, кого ты просишь, является помощником Аллаха. Помощник он у него там. И за счёт того, что он у него помощник, я могу что у этого помощника что-нибудь выпросить себе. И Аллах С.А. говорит и это, опровергая. И нет у него среди них помощников. То есть те, кого вы взываете, среди них там ни одного помощника у Аллаха нет. Аллах С.А. говорит, они ничем не владеют. Доли у них передано никакой нет помощник они мая не являются. И последнее, что ты можешь просить, почему? Потому что он может быть заступиться за тебя. Может заступиться за тебя перед Аллахом в небесах. И Аллах и это тоже опровергает и говорит «И ничьего заступничества перед ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено». Еще раз, «Ничьего заступничества перед ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено». Вот ты их просишь, просишь этих мертвых и говоришь, что они заступятся за тебя А как они могут заступиться перед тебя, если Аллах заступится за тебя, если Аллах не захочет этого, даже если сильно этого захочет. Поэтому в этом аяте все четыре вещи опровергаются, и не остается ни одного довода у мушриков, зачем просить этих мертвецов. Что же касается тех сомнений, которые они приводили, то что в Судный день люди будут просить у пророка Саму, Ноха и у других пророков, так чтобы они заступились перед Аллахом. И говорят, вот, значит, можно просить у мертвых. Мы на это ответили. То, что пророки в этот день будут живыми, и люди не будут просить у мертвых, а будут просить у пророка живого, который уже будет воскрешен. А иначе ты что, не веришь в воскрешение, получается? Так или нет? Если считаешь, что и там он будет мертвым. Поэтому мы говорим, да, сейчас мы у пророка не просим, чтобы он заступился, потому что он умер. Но в судный день он уже живой же будет. И второй довод, который они говорят, то, что когда народ ибрахима закидывал его в огонь, То есть, Ибрагим же призывал их к Таухиду и предостерегал их от Ширка. Они были многобожьи И они посадили его на катапульту, чтобы его закинуло туда в огонь. И в это время к нему пришел Джибриль и сказал, «О, Ибрагим, тебе помощь требуется или нет? Может тебе в чем-нибудь помочь?» И Ибрагим, салям что сказал Джибрилю? Сказал, что касается тебя, то от тебя ничего мне не требуется. Я прошу только Аллаха. хасби аллах Достаточно мне аллах он лучший покровитель. Ты, говорит, мне не помощник То есть проявила проявил Единобожие. И они, видишь, опять говорят, видишь, попросил говорит, Джибриля. То есть в каком смысле попросил? Общался с Джибрилем. И Джибрил ему сказал, что он может принести ему пользу. Мы говорим, да, во-первых, мы говорим, это история, то, что она действительно была, в этом есть большой вопрос. Что это? Вот это да, эта история. В ее достоверности есть большие сомнения. Это первое. Во-вторых, хорошо, даже если мы представим, что так действительно было, то мы скажем, извини, брат, ты не так, как Ибрагим, алейсалям. Ибрагим, алейхиссарам, видел Джибриля, и его обращение к Джибрилю было подобно обращению к живому, присутствующему, способному помочь. Так или нет? И поэтому пророк сказал сам про себя, что сказал, сказал я видел Джибриля, у которого было 600 крыльев. То есть он видел его непосредственно. То есть для него общение с Джибрилем так же, как мое обращение с тобой, общение с тобой. То есть ты для меня живой, присутствующий, слышишь меня, поможешь помочь. Так же ангелы для пророков были в некоторых случаях. Поэтому этот довод тоже отпадает здесь. И и последнее, что они говорят относительно мольбы. Они говорят, ну в хадисе же пришло, что Пророк просит за нас прощения. Просит за прощение за свою уму. И даже пришло, что ангелы просят прощения за людей. И пришло, что даже кит в море. И тот просит прощения, например, за кого? За того, кто э, берёт знания и призывает людей к добру, допустим. То есть, пришло же, что они просят за нас прощение то есть приносят нам пользу. Мы говорим, что хорошо, брат. То есть, они уже просят за тебя прощения зачем ты еще их просишь просить прощения это представь брат ты сидишь например просишь за меня здесь два прощения я к тебе прихожу и говорю попроси за меня прощение что ты мне скажешь прошу. я уже прошу за тебя прощения что ты ходишь секс то же самое если вы убеждены и думаете что пророк сам за вас там просит прощения то все успокойтесь не надо его просить он уже просит за вас прощение зачем вы еще ходите и что то у него просите это если мы согласимся что пророк действительно просит прощения за своего уму и поэтому пророк соом и сказал Сказал, что и делайте мен, и, и делайте за, давайте мне салям и салят. Аллаху ма салли аля Мухаммадин, аля али Мухаммад и так далее. И сказал, поясни, у Аллаха есть ангелы, которые приносят мне что ваш салям. И сказал Аллах, возвращает мне мою душу, чтобы я ответил на приветствие. Видишь, Пророк сал -салям, не искал, я сам все слышу везде присутствует, кто бы мне салат и салям не сделал, то я ему отвечаю. Нет, сказал, что у Аллаха есть ангелы, которые ходят, собирают и мне приносят их. И потом я, что Аллах аллах мне дает душу, и я отвечаю. Не я сам по себе, когда хочу, что хочу, отвечаю что хочу, делаю. А если Аллах мне душу обратно вернет, то я отвечаю. Если нет, соответственно, что это не в моих руках. Вы за семь веков ислама, первые семь веков, это сколько? 700 лет. Не, вот сколько за 700 лет первых веков было ученых, ни одного из них, брать не увидите, чтобы кто-нибудь из них написал книгу о том, что запрещено просить мертвых. Почему? Потому что этого, брат, первые семь веков никто не делал вообще. Это никому в голову даже не приходило. Даже брат Суфии, которые были в первые ага. семь веков, даже они, брат, не просили у мертвых. Это нынешние Суфии такие, такие вещи уже придумали. И поэтому первые, кто, кто написал книгу о том, что можно просить у мертвых, смотри, о том, что можно просить у мертвых, это был Абуль Хасан Аль-Бакри. Абуль Хасан Аль-Бакри, жил в 7 веке, и на него, это он был современником шейху-лисламу Ибну Таймия. И Ибну Таймия написал ему Рад, то есть опровержение ответ и написал «Истигаса фи Рад Аль-Бакри». Книга так называется. И это первая такая полноценная книга, в которой рассказ о том, что запрещено просить у мертвых. А до этого ни одной книги вы не найдёте. Это почему? Ещё раз потому, что до этого мусульмане не просили у мёртвых. И не было этой привычки мёртвых, и не было это, что э, в убеждениях мусульман такого вообще. И первый вот этот человек начал, Абуль Хасан Аль-Бакри. И Ибн Тайми ему сделал сразу что? Опровержение. И этот Абуль Хасан Аль-Бакри со своей книжкой о том, что можно просить у мёртвых, он ходил, говорит, по всему Египту, то есть ко всем учёным Египта ходил, а они были кто? Ашариты, которые были суфистского направления. И просил у них, чтобы они подтвердили то, что у него написано в книге. И Шейху Ислам Ибн Таймия говорит, и говорит, не нашел он себе ни одного ученого, говорит, который бы подтвердил его слова. То есть даже суфии и то не подтвердили. После этого, говорит, когда он не нашел себе поддержку, он взял книгу Ибн Таймии и начал ходить опять по ученым, прося их, чтобы они опровергли слова Ибн Таймии. И сказал, и опять никого не нашел не нашел никого, что, кто бы его поддержал в этом вопросе. И смотри, важная вещь, то, что максимум, что он нашел, Бакри, вот этот Абуль Хасан Бакри, максимум, какую поддержку он нашел, что некоторые из ученых суфи сказали ему, что разрешается делать тавассуля, тавассуль именем пророка или правым пророком То есть это максимум, что они ему что разрешили, но не, но не просить мертвых. Поэтому опять мы возвращаемся к тому уроку и говорим, видите, как это первый шаг? просьбе мертвых. Поэтому тогда уже это первый шаг у суфиев, что был и зарождался. И то это не у всех было. У некоторых только.